Это были первые ужаснувшие нас, а потом все чаще они стали попадаться на полотне и около него и все поле залитое неподвижным красным отсветом пожаров закопошилось точно живое. Загорелось громкими криками воплями проклятиями и стонами. эти темные бугорки копошились и И ползали как сонные раки, выпущенные из корзины, раскоряченные, странные, едва ли похожие на людей в своих оборванных, смутных движениях и тя тяжелой неподвижности. Одни были безгласны и послушны, другие стонали, выли, ругались и ненавидели нас, спасавших их так страстно, как будто мы создали и эту кровавую равнодушную ночь и одиночество их среди ночи и трупов. И эти страшные раны уже не хватало места в вагонах, И вся одежда наша стала мокра от крови, Как будто долго стояли мы под кровавым дождем, а раненых все несли, и все так же дико копошилось ожившее поле. Некоторые подползали сами, иные подходили, шатаясь и падая. Один солдат почти подбежал к нам. У него было размозжено лицо, и остался один только глаз, горевший дико и страшно, и был он почти голый, как из бани. Тонув меня он нащупал глазом доктора и быстро левую рукою схватил его за грудь Я тебе в морду дам крикнул он и трясят доктора длительно и едко прибавил циничное ругательство я тебе в морду дам сволочий! Доктор вырвался и, наступая на солдата, захлебываясь, закричал: « Я тебя под суд отдам, негодяй! В карцер, ты мне мешаешь работать! Негодяй, животное! Их растащили, но долго еще солдат выкрикивал сволочи: Я в морду дам. Я уже терял силы и отшёл к стороне покурить и отдохнуть. От насохшей крови руки оделись точно в черные перчатки и с трудом сгибались пальцы, теряя папиросы и спички. И когда я закурил, табачный дым показался мне таким новым и странным, совсем особенного вкуса, которого я не ощущал ни раньше, ни позже. Тут подошел ко мне студент-санитар, тот, что ехал сюда. Но мне показалось, что я виделся с ним несколько лет назад, и я никак не мог вспомнить, где. Шагал он твердо, точно маршировал, и глядел сквозь меня куда-то дальше и выше. «А они спят», — сказал он, как будто бы совершенно спокойно. Я вспылил, точно упрек касался меня. «Вы забываете, что они десять дней дрались, как львы!» «А они спят», — повторил он, глядя сквозь меня и выше. Потом наклонился ко мне, — и, грозя пальцем, все так же сухо и спокойно продолжал. «Я вам скажу! Я вам скажу!» «Что?» Он все ниже наклонялся ко мне, многозначительно грозил пальцем и повторял точно законченную мысль. «Я вам скажу! Я вам скажу! Передайте им!» И все так же... строго глядя на меня и еще раз, погрозив пальцем, он вынул револьвер и выстрелил себе в висок.